Глава двадцатая. День третий. Лицо главного безопасника Столеваров выражало искреннюю боль и горечь расставания, как будто он провожал единственного сына на фронт. Он положил на стол передо мной небольшой пижонский кейс и раскрыл его. «Будете пересчитывать?» «Нет». Я разорвал банковскую упаковку одной из пачек, разложил банкноты на столе, и немного полюбовался ими под ультрафиолетом с помощью одного нехитрого приборчика. Мне совсем не улыбалось стать обладателем крупной суммы денег, помеченных милыми и безобидными надписями типа «Шантаж», «Выкуп» или «Взятка». «Как всегда, никому не доверяете?» «Не доверяю», – совершенно честно признался я, перекладывая деньги в два пакета. «А как, простите, иначе, если все без исключения в этой прекрасной фирме пытаются меня обмануть?» Обидно даже. По-прежнему отказываетесь работать с нашими людьми? Да. У вас уже есть своя команда? Конечно. Я могу полюбопытствовать, что это за люди. В конце концов, я имею на это право. Безусловно. И? Вы имеете полное право задавать какие угодно вопросы, а я не отвечаю на них. Давненько, видать, ему так не хамили. Отвык. По-моему, самым большим желанием моего собеседника было заехать мне в морду. Уж не знаю что его вот этого удержало европейское воспитание или боязнь получить сдачи тогда я вас больше не задерживаю если возникнут проблемы обращайтесь к моему заму всего доброго я рассовал пакеты с деньгами по карманам сумки и вышел безусловно самое приятное в общении с господином Вайсфельдом – это расставание Душа просто пела от заманчивой перспективы не видеть его несколько дней я вышел в приемную заметив меня Красавица Марина приветливо улыбнулась и помахала мне ладошкой с двумя поднятыми пальцами в виде буквы В. Черт, что же это все-таки мне напоминает? Ну как, попали в гейм-клуб? Нет, «Не с огорчением признался я, не получилось. Заскочил, понимаете, в Ленинку, посмотреть хит сезона «Падение Порт-Артура» господину Ульянова Ленина и зачитался. Так что как-нибудь в другой раз. А насчет ужина не забыли? Ну что вы, ужин за мной. Тогда до встречи. Буду ждать ее с нетерпением. Я поцеловал насквозь неискренную девушку Марину в щечку и покинул приемную ее шефа. Выйдя на улицу, я начал ловить попутку. Стоявшая до этого мирно у обочины желтая маршрутка вдруг тронулась и резко затормозила возле меня. Я открыл дверь и сел рядом с водителем. Здорово, Саня. Привет, Стас. Сидящий за рулем в расстегнутой до пупа клетчатой рубашке котов тронул газель. Принес. Держи. Я достал из сумки один из пакетов. Здесь все. Почту вчера смотрел? Да. Что думаешь? Думаю, что есть о чем задуматься. Аналогично, коллега. Когда будешь у нас? Сегодня позвоню. Тормозни. Готово. С вас 20 рублей, пассажир. Из пакета возьмешь. До встречи. Пока. Я вышел, а он поехал дальше. Очень хотелось, чтобы кто-нибудь приделал к его машине ноги. В этом случае любопытных ожидал сюрприз в виде контрнаблюдения. Сам я решил немного пройтись. И не потому, что пешие прогулки с приличной суммой евро в сумке через плечо очень способствуют пищеварению, а словом, кто-то за мной аккуратно и ненавязчиво приглядывал. Для того, чтобы определить это, не нужна никакая хитрая техника. Вполне достаточно некоторого специфического опыта и того, что на нашем жаргоне именуется чуйкой. И того, и другого у меня достаточно, поэтому наблюдение я почувствовал, можно сказать, шевелением неотросшей шерсти на загривке. И что интересно, каждый раз, когда я появляюсь у офиса русской стали, за мной обязательно следят. Причем А если в первый раз это длилось совсем недолго, такое ощущение, что на меня просто посмотрели, то сейчас меня вели. Что ж, погуляем. Не скажу, что знаю Москву совсем уж досконально. В наше время это практически невозможно. Слишком велика и порой бестолково застроена наша дорогая, в самом прямом смысле этого слова, столица. Но все же есть у меня в запасе несколько заветных мест, где можно вычислить наблюдающих, и даже полюбоваться ими. Должен сказать, что сразу определить за собой слежку могут только герои кинобоевиков, и то только потому, что наблюдающие следуют за ними в пару шагов и обязательно бросаются в глаза высоким ростом, звероватой внешностью и повадками обитателей дурдома. В реальной жизни наружник почти не виден, и совсем не потому, что, выходя на задание, нахлобучивает на голову шапку-невидимку. Естественно, ведущий себя человек среднего роста и телосложения, неброско одетый, без ярких, отличительных черт во внешности или походке. А потому не бросающийся в глаза просто растворяется в толпе прохожих, и ты его на раз-два не вычислишь. Жизнь, знаете ли, не кино. И все равно, отследить наружку можно. Для этого совсем не обязательно, подобно героям бесчисленных телесериалов, постоянно завязывать шнурки, менять направление движения любоваться всеми подряд витринами и афишами. Апофеозом этиотизма будет завернуть за угол и тут же высунуть из-за угла хитролитчика. Такими действиями в лучшем случае можно добиться того, что вас припроводят под белые руки в ближайший околоток для выяснения личности. В реальности во всех спецслужбах существуют особые методики. Еще неплохо при этом знать местность, где все это происходит, и иметь хоть какой-нибудь опыт оперативной работы. Скажем, пару-тройку десятков лет. Итак, что нам подсказывает теория? видите себя, естественно. Хм, уговорили. Я двинулся к метро проголочным шагом, стараясь при этом не оглядываться и не корчить преследователям рожи. Ближайшая нужная мне точка находилась и находится до сих пор на Кропоткинской. Есть там такой чудный проходничок во дворах и сразу же лестница из четырех пролетов с поворотом градусов на 150. Мимо. Никто за мной туда не пошел, а когда я вышел на аллею, меня снова повели. Складывалось впечатление, что товарищем или товарищу на той стороне эта точка знакома. Может, нас обучали по сходным методикам, или мы просто сидели за соседними партами. Выйдя на Арбат, я не спешил затеряться среди зевак или изменить внешность с помощью сувенирной генеральской шинели в ансамбле с самопальной буденовкой или гермошлемом. Просто прогулялся до Смоленской и спустился в метро. Точка номер два на Китай-городе, бывший Ногина, тоже не сработала. Помнится, именно ее я подбирал вместе с... Неужели? Если это тот, кто я думаю, то старой Москвой моего преследователя не удивишь. Он ее знает ничуть не хуже меня. Тогда да здравствует прогресс и точечная застройка. Я выскочил на площади революции. Проскочил дворами и нырнул в, извините за выражение, бутик через дорогу. Остановился у крутящейся стойки зажигалками зипа, озирая окрестности через зеркальное стекло витрины. И есть, попался дружок. Обычный прохожий. По виду типичный москвич средних лет и достатка. Джинсы, ветровка, футболка, кроссовки, сумка через левое плечо. А помнится на подъезде к Ногина, извините, Китай-городу? «Ты, дружок, ехал со мной в одном вагоне, правда без ветровки и сумки, а с большим пластиковым пакетом, и читал нетленку Марининой в бумажной опложке. <пошляк>, Пошляк!» Грек, а это был он, правда с большим трудом и не сразу мной узнанный, остановился прямо перед зеркальной витриной, улыбнулся и развел руками, после чего развернулся и растворился среди прохожих, оставив меня любоваться настоящими американскими зажигалками «Мэд ин Зазвонил телефон. Да. А мы его потеряли. Меня это тоже не удивило.